Глава 1423. Проколеть я трёх желаний. Император Черномирья. Отец Пятёрочки, правитель империи Черномирья, один из 18 великих генералов, входящих в тройку сильнейших. На гербе его страны изображён попугай. По легенде, император испытывал особенное чувство к этой птице. Возможно, именно по этой причине Черномирье запопечатали, а превратили защитник от хаоса. Чёрный халат Пепельные волосы, печать прожитых лет на лице и глаза, напоминающие глубокие омуты. Но присмотревшись, можно увидеть, что в них отсутствовал живой блеск, присущий настоящему разуму. Остановившись над вратами, он мрачно осмотрел Ван Бола с ног до головы. Тот поднял голову и встретил его взгляд. Повисла тишина. Весь второй план, казалось, застыл. Представители чувств и страстей издали наблюдали за этим незримым противостоянием. В их головах разразилась буря. С появлением врат запечатанные многие годы воспоминания внезапно вернулись к нём. Воспоминания, запечатанные в их крови, позволили им понять, что эти врата вели на верхний план. Достаточно распахнуть створы, чтобы открыть путь на первый план, тогда люди со второго плана смогут попасть в место из преданий. Туда, где крепким сном спит бог. На глазах огромного числа практиков император Черномирья вновь заговорил. Его голос прогремел по округе, подобно раскату грома и отозвался в ушах Ван Буола звоном. «Ты точно всё обдумал?» — повторил свой вопрос император Черномирья. Его взгляд стал жёстче, Ван Буол и молчал. Другие вряд ли поняли смысл вопроса, но он частично уловил его суть и был слегка растерян. Пару вдохов спустя, Ван Буола словом а делом решил показать императору Черномирья, что он всё обдумал. Сорвавшись с места, он помчался прямо к императору Черномирья настолько быстро, что он оказался рядом с ним в Движением руки он призвал к себе на помощь магический закон слуха. Когда он накрыл округу, эта маленькая часть мира тотчас погрузилась во тьму. Ночь накрыла своим покровом и императора Черномирья. Со стороны это выглядело крайне необычно. В десятках тысяч километров от эпицентра всё ещё светило солнце, но в области вокруг Ван Буэлла царила непроглядная тьма, откуда зазвучали пронзительные крики вой. Тьма не повлияла только на врата верхнего плана. Их по-прежнему видели сторонние наблюдатели, а Ван Буолы с императором Черномирья исчезли во тьме. Потому что они ступили в мир звука. Всё вокруг них бесконечно увеличивалось в размерах. От каждого столкновения Ван Буолы и императора Черномирья мир вздрагивал. Загадочные существа ночи с кровожадным шипением набросились вместе с Ван Буолы на императора Черномирья, но тот напоминал каменный утёс, который не могли сокрушить ни создания ночи, ни магический закон слуха. Довольно скоро мир сотряс немыслимый по своей громкости Рокот. Саван Тьмы вспорули изнутри, а потом он просто начал разрушаться. Из него выскочил Ван Буоле. Последовавший за ним император Черномерия погнался за ним. Ван Буоле внешне никак не показал, что его обескуражило уничтожение Мира Звука. Он с самого начала отдавал себе отчёт, что нереально победить кого-то вроде Черномерия одним Миром Звука. Это было не что иное, как прощупывание оппонента. Разумеется, была и другая цель. Пока саван тьмы распадался, Ван Буэлэ во время бегста поднял руку и резко рубанул ей вниз. Приведённый им в действие магический закон обжорства заставил его глаза тускло светиться, а его самого увеличил в размерах. Надувшись словно воздушный шар, он превратился в гиганта высотой более 10 тысяч метров. Всплеск магического закона обжорства трансформировал кошмары желания в огромную пасть, которая должна была сожрать Черномирье. Что до Ван Буэлэ, Он тоже открыл рот и попытался проглотить императора Черномирья. Фрагменты мира звука перестали быть чёрными, теперь они зловеще засветились, в результате территория в десятки тысяч километров заняла сразу два желания. Пространство из-за этого стало каким-то вязким. Даже император Черномирья не мог полностью игнорировать это. Холодно фыркнув, фон поднял руку над головой и сжал пальцы. В небе над ним возникла огромная чёрная лапа размером с город. Выснувшись из облаков, она стала опускаться вниз, чтобы вонзить когти в тёмный саван. От одного её вида перехватывало дух. До непосредственного столкновения огромная пасть, состоявшая из кошмаров желания, душераздирающе завизжала, словно они встретили своего злейшего врага. В следующий миг Зёв просто распался, что повлияло на тело желания, коим сейчас был Ван Була. Оно начало деградировать, правда, это никак не повлияло на боевой дух Ван Була. Приширившись он с утробным рычанием выполнил магические пассы. Рядом с ним появилась гигантская иллюзорная рука. У неё было всего три пальца. Это был козырь Ван Буэлэ. Ци и кровь Императора сформировали ладонь. Закон помыслов превратился в большой палец. Закон слуха стал указательным. Обжорство средним. Эта рука схлестнулась с когтистой лапой в небе и подавила её. Фрагменты мирозвука и эманации магического закона обжорства как будто только и ждали этого. Одновременно вспыхнув, они, похоже, стали частью иллюзорной длани Ван Буула. Со стороны это выглядело так, будто два магических закона стали плоти и кровью этой ладони, сделав её более величественной, более реальной. Мир желаний. Пробромотал кто-то из повелителей чувств среди тех, кто наблюдал за схваткой. Сказавший не ошибся, освоив магический закон помыслов и несколько других законов, Ван Бууле примерно понял, как эффективнее всего использовать эту силу. Это и был мир желаний. Амальгама разных страстей обладала немыслимой силой, вот и сейчас. Тряхпалая рука схватила когтистую лапу в небе. Небо сдрогнулось, земля сдрожала, на всём втором плане началась буря, в её эпицентре скрестнулись силы Ван Буала и императора Черномирья. Грохот стоял невообразимой, деревья с корнем врывали из земли, горы с треском рушились, речную и морскую воду ужасающая сила взметнула вверх, отчего во многих районах второго плана пошёл дождь. Тем временем повелетели семи чувства несколько владык, которые наблюдали за сражением и резко поменялись в лице. Потому что после столкновения двух титанов Ван Буэлла закашлялся кровью и быстро отступил. Черномерий остался стоять у ворот, спокойно глядя на Ван Буэлэ. Он собрался погнаться за ним и уже поднял ногу, чтобы сделать шаг, как вдруг его брови сошлись к переносице, а на лице внезапно появилось ещё три. Как будто кто-то наложил ему на лицо полупрозрачные маски, это были лица Ван Буэлэ, только они изображали разные эмоции. Жажду насытиться, жажду слушать, жажду размышлять. Проклятье!